«Очень забавная история», — сказал Александр совершенно серьезно, даже не улыбнувшись из вежливости. «Кажется, я плохой вам помощник. Медленно у меня работается. Правдиво сказать, впервые вижу открытую рану, и мне эмоционально». О реакции будущих медиков на вспоротые тела я бы тоже могла рассказать немало историй, Но Серж Александр, похоже, с юмором был не в ладах, как и с русским языком. Когда я закончила хирургическую промывку и обработку раны, стала ее зашивать, было уже не до разговоров. Столько швов за один присест я еще не накладывала. Более пятидесяти. Спина и руки ныли от напряжения. Серж хоть и помогал, вставлял нитку в иголку, стягивал края раны, но действовал, конечно, неловко. Я и не заметила, что называла Александра Серж, когда отдавала короткие приказания. Но и он, забавно величал меня Катей, я не поправляла. Стратегические запасы медикаментов и хирургического инвентаря в моей квартире не куплены в аптеке, а принесены с работы. Не украдены, а выпрошены у старшими медсестры. И не для себя, любимой, я старалась. Уже много лет оказываю первую помощь соседям. Детям, засовывающим спицы в розетки, мужьям, бьющим себя молотком по пальцам, женам, обварившимся кипятком. В доме хорошо знают, не обязательно тащиться в травмпункт. Его филиал находится у Юли, из 85-й квартиры. Нарея ушел почти весь запас бинтов. Повязку надо было еще придумать, наложить ее так, чтобы не съезжала, вывести правильно дренажные трубочки. Я понятия не имела, как бинтуют брюхо собак, и решила закрепить повязку петлями в виде восьмерки вокруг передних и задних лап. Получилось неплохо. Рэй походил на белый кокон, из которого торчали черные лапы, короткий купированный хвост и морда. Я устало опустилась на угловой диванчик и стала рассуждать вслух. Он потерял много крови. Хорошо бы сделать переливание. Я чем только не запасалась, но собачьей кровью, увы, не догадалась. Правда, есть раствор декстрана и система для переливания. Но как подключить ее без штатива? серж вы сможете простоять минут двадцать тридцать на стуле и подержать бутылочку конечно катя естественно я не стала говорить что имею весьма смутное представление о собачьей анатомии и куда ставить капельницу не представляю а какого вообще объем крови у собак этот теоретический пробел восполнить было несложно в то время когда я лечила от старческих недугов баклажана Ира Бабанова подарила мне солидный том ветеринарии. Я принесла книгу на кухню и раскрыла ее на схеме системы кровообращения собак. Несколько минут изучала рисунок, потом искала нужные места на лапе Рея. Он все еще спал и только изредка горько вздыхал, жалобно по-людски. Снова пришлось состригать шерсть, чтобы добраться до кожи. Наконец я подключила систему. Серж стоял на диванчике и держал бутылочку, от которой по трубочке шел раствор. «Расслабьтесь», — сказала я, — «не надо гипнотизировать свою руку. Ничего страшного, если она будет немного дрожать. Можете прислониться к стене, так будет удобнее». Теперь я могла его как следует разглядеть. Мы были знакомы уже несколько часов но случись мне увидеть Сержа через несколько дней, я бы его не узнала, потому что лица-то толком не видела. Рост средний, кожные покровы чистые, телосложение пропорциональное. В юности наверняка был худощавым, а теперь заматерел, хотя и не оброс жирком. Юность его кончилась лет двадцать назад. В темных, слегка вьющихся волосах Блестела седина. Особенно много ее было на висках. Ему лет сорок, не меньше. Лицо обыкновенное, то есть глаза, нос, рот. Все находится на положенном месте и ничем не привлекательно. Среднестатистический мужик. Типичный инженер из начальников среднего звена. Я читала нужную главу ветеринарии. Серж не считал нужным развлекать с меня разговорами. Он пристально смотрел на свою собаку, то ли боясь не увидеть, когда она очнется, то ли боясь увидеть, что она не очнется совсем. «Вам надо купить в аптеке антибиотики и делать Рею уколы, чтобы предупредить заражение», — стала перечислять я. «Название лекарства, дозу и схему я вам напишу. Кормите его теплой жидкой пищей, никакого сырого мяса и костей». Можно творог, яйца, кефир. В питье немного ограничить, только в первые сутки. Если будет отказываться от еды, не настаивайте. Послезавтра нужно сделать перевязку, убрать дренаж. Повязку слегка поливайте водкой, чтобы не пересыхало, два-три раза в день, прямо поверх бинтов. Швы, я думаю, можно будет снять через неделю. Собаки обычно срывают повязки, грызут бинты. Придумайте что-нибудь. Намордник, специальный воротник, через который он не сможет дотянуться до раны. Ветеринар вам подскажет. По мере того, как я говорила, лицо Сержа становилось все растеряннее. Он хотел что-то сказать, но не успел. Из угла кухни донеслась автоматная очередь, которая перешла в ровный гул артиллерийского налета. От неожиданности Серж едва не свалился вниз. Это включился мой холодильник. Мы с ним ровесники, или, возможно, он старше меня года на два. Почтенный возраст холодильника отмечен двумя недугами. Припадками эпилепсии, танцовывании на месте под громкий гул, и энурезом, периодическое пускание лужи на пол. Участь старичка незавидно потому как я избиваю его каждый день. Дверь холодильника изогнулась веером, не пристает плотно. Приходится дополнительно припечатывать ее ногой. Внизу на дверце холодильника множество вмятин, следы моих ударов. Серж оторвал взгляд от дребезжащего холодильника и посмотрел на меня. «Я не умею делать уколов», — признался он. Невелика наука». Я вас научу. Впрочем, лучше, если это сделает ветеринар. Катя, я вам благодарен в высокой степени за то, что вы сделали для Рея. Не думайте, пожалуйста, я нисколько не останусь вам неблагодарен. В переводе на русский язык это очевидно означало «я вас отблагодарю». Первое спасибо за два с лишним часа возни с его собакой. Да еще произнесено таким тоном, словно я напрашиваюсь на большой гонорар. Я смотрела на Сержа снизу вверх, и на языке у меня вертелись фразы «одна ехиднее другой». Но тут Рейс завозился и тихо застонал. Я пощупала его пульс. Наполнение гораздо лучше. Конечно, водицей кровь не заменишь, но мы хотя бы восстановили ее объем. Наплевать мне на Сержа. Не ему я брюхо зашивала, Я хотела спасти пса, и, кажется, это удалось. А если бы под колеса машины попала собака без хозяина? Что бы я тогда делала? Наблюдала, как она погибает? Тащила бы волоком домой? От этой картины мне стало не по себе. Поэтому дальнейшие просьбы Сержа я слушала спокойно, проглотив ядовитое замечание. Он хотел чтобы именно я наблюдала дальше его собаку и делала все необходимые процедуры. Серж, видите ли, мне доверял. Во-первых, как я вам уже говорила, я лечу людей, а не животных. Во-вторых, вашу собаку совершенно невозможно оставить здесь. Рэй – злобный, агрессивный пес. Он меня просто не подпустит к себе. Да я и сама боюсь к нему подойти. Это не милый приветик размером с кошку. — Да, я помню вашу собачку со странным именем. До этого Серж ничем не дал понять, что узнал меня. Собачку он помнит, а девушек, которые тебе на шею бросаются, понятное дело, всех не упомнишь. — Приветик не моя собака. Впрочем, не важно. Я не могу ухаживать за вашей. — Придумайте, как доставить ее либо к себе домой, либо в клинику. — Все. — Можете спускаться. Я снимаю капельницу. Рэй открыл глаза и посмотрел на меня туманным взглядом. Я решилась погладить его по голове. — Ну что, малыш, тяжко тебе пришлось. — Потерпи, все обойдется. — Ты же собака. А на собаке все зарастает, как на собаке. Рэй слегка поднял голову, лизнул мою руку и тут же обессиленно закрыл глаза. «Вот видите, он вас тоже просит», — тихо сказал Серж. «Вы бы могли прийти к нам завтра утром, сделать укол, и потом, по мере необходимости? У меня есть машина, сейчас я подгоню ее и привезу ее. «Где вы живете?» — вырвалось у меня невольно. Вопрос тут же был расценен как согласие, благодарю вас. «Вы проявляете большую доброту». Он назвал номер дома. Все ясно. Так называемая точечная застройка. Втиснули новое здание среди наших старых, закрыли красивый вид из окон и уничтожили славную березовую рощицу. Новый дом обнесли металлической ажурной оградой, на проходной посадили охранника. Окрестные жители испытывали чувство пролетарского презрения к обитателям буржуйского дома и злорадно усмехались, когда на его стенах появлялись нецензурные надписи.